Глава 57. Чёрные письма. Декабрь 1816 года. Санта-Мария-дза-Бениго, Венеция. Джонатан Стрэндж преподобному Генри Вудхоупу. 3 декабря 1816 года. Мой дорогой Генри, приготовься прочесть удивительную новость. Я видел Арабеллу. Видел её и говорил с ней. Разве это не прекрасно? Разве это не лучше из всех возможных известий? Ты не поверишь, не поймёшь, как такое может быть. Однако это не сон, не пьяный бред, не приступ безумия и не действие опиума. Рассуди сам.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 Мой дорогой, добрый Генри, пожалуйста, как можно скорее приезжай в Венецию. Награда за доверие послужит сама Рабелла, возвращённая нам обоим в добром здравии. Для чего же ещё, если не для этого, Бог создал меня величайшим волшебником эпохи? Твой брат С. Санта-Мария-де-Забинига, Венеция. Джонатан Стрэндж.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 Что не рассказал, довольно, чтобы ты получил ясное представление о нынешнем положении и состоянии Рабеллы. Да, она не мертва, но 12 строчек зачёркнуты и не поддаются расшифровке. Под землёй, внутри холма, который они называют бругом, жива и не совсем жива, но и не мертва, заколдована. с незапамятных времён они похищают христиан, чтобы обратить в слуг, или, как в данном случае, заставляют их принимать участие в собственных тоскливых развлечениях, танцах, пирах, бесконечных пустых торжествах. Однако главное и самый горький упрёк, который я бесконечно обрушиваю на собственную голову, заключается в том, что я предал Арабеллу, ту который был призван оберегать и защищать. Санта-Мария де Забинига, Венеция. Джонатан Стрэндж приподобному Генри Вудхоупу. 15 декабря 1816 года. Мой дорогой Генри, так грустно признаваться, но у меня появились ещё более серьёзные основания для беспокойства, чем те, о которых я писал в прошлом письме.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 Меня волнуют его преступления против меня. Ему здесь не место. Ах, Стивен, Стивен, ну не принимай же такой ошеломлённый вид. Какое тебе дело до того, что будет с одним единственным склярным англичанином? Послушай. Я вот что сделаю. Ради любви к тебе я его не убью. Пусть поживёт ещё. Ну, ещё лет 5. А уж после этого ему придётся расстаться с жизнью. Спасибо, сэр, признательно произнёс Стивен. Вы сама щедрость. Совершенно неожиданно Странж поднял голову и закричал: Я знаю, что вы здесь. Можете прятаться сколько душа угодно, но я всё равно вас чувствую. С кем это вы разговариваете? поинтересовался Байрон. Странно хмурился. "Из-за мной следят, шпионят. Правда? И вы знаете, кто именно?" "Эльф и Дворяцкий". "Дворяцкий?" со смехом переспросил его милости. "И впрямь, что ни говори о чертях и гоблинах, дворяцкие будут пострашней". "Что что?" не понял Стрэндж.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 На неё Стрэндж так ни разу и не взглянул. Скорее всего, он просто о ней забыл.